Глава девятая. Но это была не мама. Витька вытер кулаками мокрые щеки, поднялся с земли. В темноте подвала перед ним стояла Хельга. Он хмуро посмотрел на нее. — Ты теперь обжигаешь. Сразу видно защитник. Подув на руку, которая только что гладила его по голове, сказала она. — Зачем вернулись? Посмеяться надо мной? Смейтесь, зло проговорил Витька. «Я пришла помочь тебе, Витя», — серьезно и тихо ответила она. «Ты в интернате всегда мне помогал. Бескорыстно, безвозмездно. Вся моя дисциплина держалась на твоем слове. Помнишь, как я не могла сладить с нарывом? Вся измучилась. Он несколько лет изводил меня своим хамством. А когда появился ты, то за несколько минут поставил его на место. Я тогда была восхищена тобой». Подумала, этот парень далеко пойдет. Витька молчал, опустив голову. В голосе Хельги звучало искреннее раскаяние, и ему хотелось ей верить. Да, я повела себя как предательница, привезла тебя на верную гибель. Я ведь всю жизнь делаю так, как она мне скажет. Но сейчас я решила все, хватит. Я дочь ведьмы, но я не такая, как она. Ты ведь веришь мне? Мне бы хотелось верить, ответил Витька. Но я не могу взять в толк, как вы сюда вошли. Ключи от подвала гиена носит с собой. Гиена – ведьма, а я ее дочь. Тебе еще предстоит узнать, что это значит. Я так же незаметно исчезну, как и появилась здесь. Но сначала помогу тебе. Цепь с руки сорвете или дверь откроете? С надеждой в голосе спросил Витька. Нет, этого я сделать не могу, ответила Хельга. Тогда все бессмысленно. Цепь мне не сломать, дверь не открыть, сил не хватает, зло проговорил Витька, в сердцах дернув толстую цепь. — Сил тебе хватит на все, действуй, а я пока задержу мать, чтобы она не смогла помешать тебе. Хельга подошла к нему и посмотрела в глаза долго, пристально. И Витька вдруг увидел, что вся она становится дрожащей, полупрозрачной. Хельга заговорила и голос ее тоже звучал издалека, как будто она не стояла в двух шагах от него. Когда ты дрался в интернате с парнем, который был значительно больше, сильнее и старше тебя, я подумала, что тебе и амулет-то не нужен. Ты и так самый сильный. Слова женщины прозвучали, как выстрел. И этот выстрел попал точно в цель. Иногда одно слово может изменить все. Витька сжал зубы, расправил плечи. «Этот парень станет героем, так я тогда о тебе подумала, Витя, и с тех пор ни разу не изменила своего мнения. Ты сильный, ты можешь все, просто почему-то именно сейчас ты забыл об этом». Витька опустил голову, закрыл глаза, задумался. Слова Хельги наполнили его силой и верой, они зажгли огонь в его сердце. Когда Витька вновь поднял голову, то возле него никого не было». Хельга растаяла в воздухе. Действительно ли она здесь была, или это всего лишь ему привиделось, этого он не знал, но он вдруг понял другое. Он сильный, он может все, он спасет, моль, чего бы ему это ни стоило. Витька собрал все свои силы в кулак, набрал полные легкие воздуха, напрягся и, зажав в руки амулет, закричал, что было сил. Тело его напряглось, мышцы налились жаром, кровь закипела. С криком из витки выходил огонь. Это было мучительно больно, но этот огонь был его защитой, главным оружием, и ему предстояло самому научиться управлять им, иначе никак. Витька схватился за толстые звенья цепи, и они начали медленно плавиться в его руках. Страшная боль пронизывала все его тело, крутила внутренности, Огонь накалял и плавил все, но он терпел. Звенья цепи наконец распались, его рука была освобождена, только кованный браслет остался висеть на запястье. Витька подошел к двери, коснулся ее, едва дыша от боли. Яркие языки пламени стали яростно и жадно лизать дерево. Через несколько минут, пнув ногой горящие доски, Витька выломал их, выбрался из подвала, жадно глотая холодный воздух. На улице было темно и холодно. Поблизости не было ни души, никто не видел, что он сбежал из своего заточения. Витька обогнул особняк и, пройдя мимо массивных колонн, подошел к двери. Но она была заперта. Тогда Витька пошел вдоль особняка, заглядывая по очереди во все окна. Когда в одном из окон он увидел моль, сердце его затрепетало в груди раненой птицей. Зрелище, которое открылось перед его глазами было жутким. Ника лежала в огромной постели, украшенной кружевным балдахином, маленькая, бледная, худая. Глаза ее были плотно закрыты. Вместо привычной белой одежды на ней было надето длинное темное платье. Правая рука девочки покоилась на кисти покойной Юлианы, лежащей рядом. Крупное тело ведьмы, почерневшее от страшной болезни, безобразное до омерзения, Неподвижно лежала рядом с Молью. На мертвом лице застыла гримаса боли, а изо рта на белую простыню тонкой струйкой тянулась черная слизь. Витька заметил, что от руки Моли исходит едва заметный свет. Он сразу понял, что это значит. Моль уже отдает ведьме в свою силу и свою жизнь. Сколько они уже так лежат, этого Витька не знал, но медлить было нельзя. Он осмотрелся по сторонам, взял с ближайшей клумбы большой декоративный камень и с размаху запустил им в окно. Стекло разбилось на мелкие осколки, и в следующее мгновение Витька уже забрался на подоконник, а еще через секунду был в комнате. Только теперь он увидел стоящего возле кровати мужчину, отца ведьмы. Он был бледен и держал в руке пистолет. На лице его промелькнул страх, который сразу же превратился в ярость. — Как ты выбрался, мерзавец? — Говорил же я Генриете, что нужно сразу с тобой разобраться. Но нет, она не послушала меня, старая ведьма. Мужчина направил дуло пистолета на Витьку. Руки его сильно дрожали. — Ваша дочь мертва, — спокойным голосом произнес Витька. — Одумайтесь, вы сейчас лишаете жизни невинного человека. Если помощница будет жить, она сможет спасти сотни людей. — Мне безразличны сотни людей. «Я ненавижу людей, мне до них нет дела!» — хрипло ответил мужчина. «Я хочу только, чтобы моя дочь была жива!» В это время ведьма, лежащая рядом с Никой, вздрогнула. По ее черному телу прошла страшная судорога, голова запрокинулась, и из раскрытого рта потекла черная зловонная пена. «Вот, началось!» — проговорил мужчина, и глаза его загорелись. Эта жизненная сила достигла ее сердца. «Совсем скоро моя Юлиана оживет, встанет на ноги!» Он наклонился и положил свою ладонь на дергающуюся в судороге руку дочери. «А как же сама Ника? Вы же безжалостно убиваете ее!» «Ника всего лишь сирота, по ней никто не будет плакать. Мир не перевернется, если одной помощницы в нем станет меньше. У каждого человека всегда найдется тот, кто будет по нему плакать». «Чей мир точно перевернется!» Из постели вдруг донесся тихий стон. Это была Ника, которая капля по капле теряла жизненную силу. Мужчина встрепенулся, расправил плечи. «Надоело болтать! Кто ты такой? У меня есть все! Власть, деньги, могущество! Я могу делать все, что посчитаю нужным! Не тебе сопляку меня судить!» Тонким голосом закричал мужчина, покраснев от напряжения. Страдание лишает разума некоторых людей. Он поднял руку с пистолетом и нажал на курок. комнату оглушил звук выстрела. Витьку отбросило на пол ударной волной. Но он не почувствовал боли. Взглянув на амулет, висящий на груди, он увидел, что пуля вошла в его амулет, застряла в нем, а теперь медленно плавилась. Витька ощутил, как все внутри него напряглось, натянулась точно струна — Камень снова разгорался, и его тело, тело защитника, будучи единым целым самулетом, тоже наливалось огнем, превращая кровь в кипящую лаву. «Спрашиваешь, кто я такой?» – закричал Витька. «Я защитник!» Боль, которая снова пронзила его внутренности, ощущалась уже не так остро. Он легко терпел ее. Полыхая огнем и меча искры, он поднялся с пола и увидел ужас в глазах мужчины. Генриета говорила, что ты обычный парень. Обманула меня хитрая ведьма, — изумленно выдохнул он. Витька взмахнул рукой, и из его ладони вырвался огненный шар. Он ударился о потолок и рассыпался на головы миллионом огненных брызг. Прозрачный невесомый балдахин над кроватью тут же вспыхнул огнем. — Пощади мою дочь, — взмолился мужчина. — Не сжигай. — Дай ей спокойно умереть, — закричал Витька. От горящего камня посыпались искры, они летели на тонкие занавески, на дорогие обои, на мягкий ковер. Комнату вмиг охватило пламя. Мужчина закричал, бросился к лежащей в кровати дочери, подхватил ее на руки, но, потеряв связь с помощницей, мертвое тело ведьмы задергалось в страшных судорогах, а потом безвольно обмякло. Уронив дочь на пол, мужчина склонился над ней и зарыдал. Витька подхватил Нику на руки, завернул в одеяло и выбежал из пылающей комнаты. Девчонка была такой легкой, что Витька совсем не ощущал ее веса. Казалось, он несет на руках легкое перышко. Она открыла глаза и, увидев Витьку, удивленно ахнула, улыбнулась уголками губ, прошептала едва слышно «Защитник!» «А ты как думала? Я шустрый малый!» — ответил Витька на бегу, не глядя на Нику. Оказавшись на улице, Витька вдохнул холодный воздух. Отбежав на безопасное расстояние, он аккуратно опустил Нику на землю, укутал ее плотнее в одеяло. Ника закашлилась, а потом приоткрыла глаза. Она была очень слаба. «Мне было страшно», — произнесла слабым голосом Ника. «Но я знала, что ты придешь и спасешь меня». «Тебе плохо? Много сил успела забрать мертвая ведьма?» — обеспокоенно спросил Витька. — По ощущениям много, я не могу пошевелить ни рукой, ни ногой, — прошептала Моль. — Ничего, восстановятся. Витька смотрел на пылающие окна богатого особняка. Нужно было скорее уходить отсюда, и тут он увидел фигуру, закутанную в черный плащ. Гиена заходила в ворота и смотрела на пожар с безразличным видом. — Надо бежать, пока она нас не заметила, — сказал Витька Нике. Девочка не ответила. Казалось, она снова уснула. Тогда он подхватил ее на руки и побежал вглубь сада. Но вскоре сильный ветер заставил его остановиться. Буря, вызванная гиеной, была так же сильна, как был силен ее гнев. Деревья вокруг пригибались к земле. Некоторые из них силой ветра вырывало из земли с корнями. Воздух закручивался в страшные вихри, поднимал высоко над головой снег в перемешку с опавшей листвой и сухой травой. Ветер хлестал Витьку по лицу. Он жмурился, накрывая Нику своим телом. «Ты хотела остановить меня своим маленьким разведенным костром, защитник?» прогремела над головой Витьки. «У тебя ничего не выйдет!» Голос ведьмы был похож на раскат грома. Витька поднял голову и увидел ее рядом с собой. Она повисла в воздухе, ее черный плащ развивался на ветру шелковыми волнами, Волосы седыми, всклокоченными прядями падали на лицо, покрытое безобразными складками и морщинами. Она явилась ему в своем истинном обличии — мерзкая, противная старуха. Вот кем была гиена на самом деле. Витька услышал странный звук, оглянулся и увидел, что к нему со всех сторон ползут пауки, их длинные черные лапы шелестели по земле наполняя все вокруг противным шуршанием. Пауки были огромные, размером с Витькину ладонь, а то и больше. Он с детства их ненавидел и боялся. Они казались ему страшными, отвратительными тварями. Сейчас пауки подходили все ближе и ближе к нему. Когда что-то коснулось руки, Витька дернулся, и с его рукава на землю упал большой черный паук. Руки его затряслись, и амулет потух. Излюбленный прием ведьм, испытание человека его собственными страхами, — открыв глаза тихо проговорила Ника. — Не поддавайся страху, Витя. Чем сильнее боишься, тем больше будет пауков. Витька сжал зубы. Преодолевая отвращение, он хватал пауков за длинные лапы и кидал в стороны. А потом он почувствовал, что его тело снова стало напрягаться, наполняться теплом. Вскоре он снова загорелся и оставшиеся пауки, испугавшись огня, расползлись в разные стороны. Гиена размахивала руками, пытаясь ветром потушить огонь амулета. Витька выпрямился во весь рост, сжал кулаки и закричал. Огненная вспышка взметнулась в воздух, но не долетела до ведьмы. Яростный порыв ветра разбил ее, превратил в искры. Витька не успела помниться, как гиена подлетела к нему, схватила его за горло своими длинными руками. Ее кривые пальцы с черными ногтями впились в его шею и плечи, выпуская наружу капли горячей крови. Руки ведьмы сжег яростный огонь защитника, но она не разжимала хватку. Витька покраснел, хватая воздух ртом. Он слышал, как моль зовет его по имени, но не мог ответить ей. Невероятным усилием он выкрутился из ведьминых тисков, но она налетела на него снова, не боясь огня, желая лишь одного – погубить его, стереть с лица земли, как других защитников, которых она погубила до него. «Это даже к лучшему! То, что ты сжег этого старого дурака с его полоумной дочерью! Теперь я смогу продать девчонку-помощницу кому-нибудь другому!» – завопила ведьма, и ее жуткий смех заставил Витьку содрогнуться от злости. Он лежал на земле. У него было такое чувство, что ведьма переломала ему все кости. Он не мог пошевелиться, не мог встать. Моль лежала чуть поодаль, и Витька не смотрел на нее. Ему было стыдно за свою слабость. «Много десятков лет я истребляю таких, как ты. И ты не первый, кто хочет помешать мне». Но ни у одного защитника нет такой силы, которая может одолеть силу ведьмы. Ведьма снова накинулась на Витьку, отбросила его в сторону, а потом подошла к Нике, рывком подняла ее на ноги. Пока Витька пытался встать, превозмогая боль во всем теле, ведьма смотрела на Нику. — Да тут и продавать-то нечего, — зло сказала она. — Она и так-то была полудохлая, а теперь совсем едва дышит. «Стой! Не трогай ее!» – завопил Витька. Он пополз в сторону ведьмы, но гиена уже схватила моль, поднялась с ней высоко в воздух и захохотала, увидев страх в глазах Витьки. Лицо ее наполнилось яростью, и она изо всех сил швырнула девочку на землю. Яркий свет на секунду озарил все вокруг, ослепил Витьку, а когда он снова открыл глаза, то увидел, что ведьма стоит прямо возле него, а моль лежит неподвижно на земле. «Все, тебе больше некого защищать. Отдай амулет, и я сохраню тебе жизнь», сказала ведьма низким голосом. «Это мой амулет. Я защитник, как и мой отец. И как мой отец, я буду бороться с тобой до последнего, вонючая ведьма. Усекла?» — глухо прорычал он. «Ты проиграешь эту битву. У тебя нет силы, которая может одолеть мою». — Пусть, — упрямо ответил Витька, — лучше умереть, чем сдаться. Он поднялся на ноги, сжал кулаки, готовый к решающей схватке. Амулет загорелся огнем. — Шансов нет, но он не сдастся, будет биться до последнего, потому что он никогда не сдается. Витька сжал зубы, сделал шаг вперед, и тут вдруг услышал голос за спиной. — У защитника и вправду нет такой силы, которая одолеет тебя. Но эта сила есть у меня».